Джизаль возвращался в казармы в отвратительном настроении и поэтому старался держаться подальше от шумных кварталов Фаргионта, поближе к тихим дорожкам и садикам у аллеи королей. Он шел, мрачно глядя себе под ноги, чтобы избежать встреч со знакомыми. Однако удача была не на его стороне. «Джизаль!» – его окрикнул Каспа, вышедший прогуляться с какой-то пышно разодетой золотоволосой девицей. С ними была сурового вида женщина средних лет. Без сомнения, гувернантка девицы или что-то в этом роде. Они как раз остановились полюбоваться небольшой скульптурой в одном пустынном дворике. «Джизаль!» — снова крикнул Каспа, размахивая над головой шляпой. «Спрятаться некуда». Джизаль наклеил на лицо фальшивую улыбку и подошел к ним. Бледная девица тоже улыбнулась ему. Возможно, она была очаровательна, но Джизаль этого не заметил. «Опять тренировался, Луфар?» — спросил Каспа. «Бессмысленный вопрос. Капитан весь взмок и держал под мышкой пару фехтовальных клинков, и все прекрасно знали, что он фехтует каждое утро. Не требуется много ума, чтобы сделать правильный вывод». «Да, как ты догадался?» Джизаль не собирался слишком грубо обрывать разговор, поэтому сопроводил свои слова фальшивым смешком, и лица дам вновь просияли улыбками. «Ха-ха!» – рассмеялся Каспа, всегда готовый стать мишенью для шуток. «Джизаль, познакомься с моей кузиной, леди Арис Дан Каспа». Арис, это мой начальник, капитан Луфар. Значит, это и есть знаменитая кузина. Одна из самых богатых наследниц в Союзе. К тому же из прекрасной семьи. Каспа вечно расписывал, какая она красавица, но Джизаль у девица показалась бледной, костлявой и болезненной. Она слабо улыбнулась и протянула белую вялую руку. Капитан скользнул по ней губами в самом небрежном из поцелуев. «Я очарован. Пробормотал он безо всякого интереса». Должен извиниться за свой внешний вид, я иду с тренировки. «О, да!» – пропищала Арис высоким пронзительным голосом. «Я слышала, что вы замечательный фехтовальщик!» Повисла пауза. Девица думала, о чем бы еще поговорить. Наконец, ее глаза загорелись. «Скажите, капитан, фехтовать – это очень опасно!» «Что за безвкусная чушь!» «О нет, миледи, мы ведь деремся тупым оружием!» Мог бы придумать ответы получше, но будь он проклят, если станет прикладывать для этого усилия. Джизаль натянуто улыбнулся, кузина тоже. Повисла пауза. Продолжение беседы было под угрозой. Джизаль уже собирался принести извинения и удалиться, поскольку тема фехтования исчерпала себя, но Арис отрезала ему путь к отступлению. Она задала новый вопрос. «А скажите, капитан, правда ли, что на севере скоро начнется война?» Конец фразы она произнесла совсем тихо. Но Дуэнни одобрительно покосилась на нее, явно восхищенная умением своей подопечной поддержать беседу. «Господи, помилуй!» «Ну, мне кажется, — начал Джизаль, — бледные голубые глаза леди Арис выжидающе обратились к нему». «Голубые глупые глаза», — подумал он. «Интересно, в чем она более невежественна, в фехтовании или в политике?» «А что думаете вы?» — спросил он. Лоб Дуэнди покрылся легкими морщинками. Леди Арис застали врасплох. Она даже слегка покраснела, подыскивая подходящий ответ. Ну, я бы сказала, я уверена, что в конце концов все закончится хорошо. Благодарение судьбе, подумал Джазаль, мы спасены. Теперь нужно как можно скорее убираться отсюда. О, разумеется, все закончится хорошо. Он заставил себя еще раз улыбнуться. Знакомство с вами – огромное удовольствие, но, боюсь, меня ждут мои обязанности. Я вынужден вас покинуть. Он с ледяной чопорностью поклонился. Лейтенант Каспа, леди Арис. Каспа хлопнул его по руке с обычным дружелюбием. Его ничего не понимающая кузина неуверенно улыбнулась. Гувернантка нахмурилась, но Джизаль не обратил на нее внимания. Он прибыл в круг лордов как раз к тому времени, когда члены совета возвращались с обеденного перерыва. Сухо кивнул стражником в вестибюле, вошел в огромные двери и начал спускаться по центральному проходу. Беспорядочная толпа знатнейших людей королевства следовала за ним по пятам, и пока Джизаль пробирался вдоль изгибающейся стены к своему месту за высоким столом, гулкое пространство заполнилось звуками шаркающих ног, бормотанием и перешептываниями. «Джизаль, как прошла тренировка?» – обратился к нему член Горм, в то веки явившийся пораньше и воспользовавшийся возможностью поговорить, пока не пришел лорд Коммергер. Бывало и лучше. А ты как? «О, я отлично провел время. Встретил кузины Каспы. Ну, эту, ты знаешь?» Он пытался вспомнить имя. Джизаль вздохнул и подсказал. «Леди Арис». «Точно, она самая. Ты ее видел?» Мне выпало счастье наткнуться на них буквально несколько минут назад. «Ух ты!» — воскликнул Челенгорм, выпячивая губы. «Ну и как? Правда потрясающе?» «Хм...» Джизаль отвел скучающий взгляд и принялся разглядывать людей в подбитых мехом мантиях. Как правило, в Совете заседали нелюбимые сыновья или платные делегаты высокородных лордов. Мало кто из вельмож появлялся лично, если не имел на то важной причины. Многие не озаботились даже тем, чтобы прислать кого-то вместо себя. «Клянусь, это одна из самых красивых девушек, каких я видел за всю свою жизнь. Каспа всегда превозносил ее до небес, но она оказалась еще лучше». Хм... Советники стали рассаживаться по местам. Круг лордов был построен в виде театра, и знятнейшие дворяне союза сидели там, где должна была располагаться публика, на скамьях, составленных большим полукругом с проходом в центре. Как в настоящем театре, места в зале были разные. Одни лучше, другие хуже. Лорды поскромнее сидели высоко и сзади. Важность присутствующих возрастала по мере продвижения вперед. Передний ряд занимали главы самых известных семейств или те, кого они присылали вместо себя. Представители юга, прибывшие из Дагостки и Вестпорта, располагались слева, рядом с Джизалем. Далеко справа сидели их коллеги с севера и запада, из Инглии и Старикланда. Главные скамьи посередине предназначались для старой знати срединных земель, являвшихся сердцем Союза. Подразумевалось, что Союз устроен именно так. Джизаль, пожалуй, был с этим согласен. «Какая осанка! Какое изящество!» — продолжал изливаться Челенгорм. «Эти чудесные тонкие волосы! Эта молочно-белая кожа! Эти фантастические голубые глаза!» «И сколько денег?» — вставил Джизаль. «Ну, и это тоже!» улыбнулся здоровяк. Кас говорит, что его дядюшка еще богаче, чем отец. Представляешь? И кузина — единственная дочь. Она унаследует все до последней марки. До последней марки!» Челенгорм едва сдерживал возбуждение. «Счастливчик тот, кому она достанется. Ну-ка, повтори, как ее зовут?» Рис. кисло отозвался Джизаль. Все лорды или их доверенные лица уже доплелись до своих сидений. Народу было мало, скамьи заполнены меньше, чем наполовину. Впрочем, здесь никогда не собиралось больше. Если бы круг лордов был настоящим театром, его владельцы сейчас отчаянно искали бы новую пьесу. «Арис, Арис!» Челенгорм причмокнул губами, словно имя девицы имело сладкий привкус и повторил. «Да, счастливчик тот, кому она достанется!» Это точно. «Счастливчик!» «Во всяком случае, если разговором он предпочитает деньги», – добавил про себя Джизаль, – он подумал, что предпочел бы жениться на гувернантке, она казалась более уверенной, чем воспитанница. Лорд коммергер наконец-то вошел в зал и прошествовал к возвышению, где стоял высокий стол, примерно там располагалась бы сцена театра. Следом спешила свита одетых в черные секретарей и служащих, нагруженных толстыми фолиантами и стопками официальных бумаг. В своей малиновой парадной мантии, развивавшейся за плечами, лорд Хофф больше всего походил на какую-то редкую, величаво плывущую по воздуху птицу в сопровождении стаи назойливых ворон. «Явился старый кисель», – прошептал Чилингорм, бочком продвигаясь к своему месту на другом конце стола. Джизаль заложил руки за спину и принял привычную позу. Ноги вытянуты, подбородок высоко вздернут. Он обвел взглядом солдат, расставленных через равный интервал вдоль полукруга стены. Все стояли совершенно неподвижно, в полной парадной амуниции, как обычно. Джозаль глубоко вздохнул и приготовился к нескольким часам отчаянной скуки. Лорд Камергер упал в свое высокое кресло и приказал принести вина. Секретари распределились вокруг него, оставив в центре место для короля, который, как обычно, отсутствовал. Зашелестели документы, распахнулись тяжелые грозбухи, Заскрипели и застучали в чернильницах отчиняемые перья. А повеститель прошел к концу стола, и ударил жезлом в пол, призывая к порядку. Перешептывания дворян и их уполномоченных, а также немногочисленных слушателей на галерее для публики, постепенно смолкли, и в просторном помещении воцарилась тишина. А повеститель выпятил грудь. «Я объявляю, что собрание Открытого Совета Союза!» проговорил он медленно и звучно, словно произносил торжественную речь на похоронах. После этого лорд-повеститель сделал излишне долгую и значительную паузу. Лорд Коммергер обратил на него гневный взгляд, но оповеститель не собирался сокращать свое выступление. Он заставил всех подождать еще немного, прежде чем, наконец, закончил. «Началось!» «Благодарю», — кисло сказал Хоф. «Если не ошибаюсь, мы как раз собирались выслушать лорд-губернатора Догоски, когда нам пришлось прерваться для обеда». Его голосу аккомпанировал скрип перьев, поскольку двое писцов записывали каждое его слово. Слабое эхо этих звуков смешивалось с эхом его голоса в огромном пространстве под потолком. В переднем ряду недалеко от Жизеля с трудом поднялся на ноги пожилой человек, сжимавший дрожащими руками какие-то бумаги. — Открытый совет! — протянула повеститель так медленно, как только мог. — Предоставляет слово Рашу Данфуилу, полномочному представителю Занда Данвюрмса, лорд-губернатора Дагоски. «Благодарю вас, сэр!» Дребежащий голос Фуйла оказался смехотворно слабым в этом огромном пространстве. Он едва доносился даже до Джизали, сидявшего в десяти шагах от оратора. «Господа!»